Всему, что темно, говорят они своим светом, для меня молчат они. О, в этом есть вражда света ко всему светящемуся, безжалостно проходит он своими путями. Несправедливое в глубине сердца ко всему светящемуся равнодушие к другим солнцам, так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 Теперь рвется, как родник, мое желание. Желание говорить. Ночь. Теперь говорят все громче все бьющие ключи. И душа моя тоже бьющий ключи. Ночь. Так пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песни влюбленного. Так пел Заратустра. Танцевальная песня Однажды вечером проходил Заратустра со своими учениками по лесу. И вот, отыскивая источник, вышел он на зеленый луг, окаймленный молчаливыми деревьями и кустарником. На нем танцевали девушки. Узнав Заратустру, девушки бросили свой танец. Но Заратустра подошел к ним с приветливым видом и говорил эти слова. «Не бросайте пляски вы, милые девушки». К вам подошел не зануда со злым взглядом, не враг девушек. Ходатай Бога я перед дьяволом, а он дух тяжести. Как бы мог я, вы быстроногие, быть врагом божественных танцев или женских ножек с красивыми сгибами? Правда я. Лес, полный мрака от темных деревьев. Но кто не испугается моего мрака, найдет и кущий роз под тенью моих кипарисов. И маленького бога найдет он, любезного девушкам. У колодца лежит он тихо, с закрытыми глазами. Поистине среди бела дня уснул он, ленивец. Не гонялся ли он слегка много за бабочками? Не сердитесь на меня, прекрасные плясуньи, если я слегка накажу маленького Бога. Быть может, кричать будет он и плакать, но он готов смеяться, даже когда плачет. И со слезами на глазах пусть спросит он у вас о пляске, а я спою песни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 Твои глаза заглянул я недавно в жизни